Медиапроект «Читаем вслух». Ольга Макарова. Рассказ из цикла «Замирье». «Горькое озеро». Читает Александр Дунин. «Истина где-то рядом». X-Files. «Вставай, пассажир!» — добродушно окликнул Михаила, толстый машинист — который за две сотни рублей бутылку водки разрешил ему ехать в этом некрытом вагоне с песком. — Вставай, — говорю, — твоя остановка. Михаил, недоумевая, чего это его будет среди ночи, выкопал из песка свой рюкзак, зевнул, прикрыв рот пыльной рукой, и, чихнув, спрыгнул на землю. Прыгать было высоко, и приземление отдалось болью в ногах. Незадачливый пассажир сонно чертыхнулся и медленно побрел по дороге, ведущей к поселку Горькое озеро. Песок был везде. В рюкзаке, в карманах, в кроссовках, под одеждой и в волосах. «И за это две сотни!» — с горечью подумал Михаил. «Никакого сервиса. И вообще, разве так должен выглядеть благородный искатель истины?» В деревне Михаил уснул на столетнем дубе, загнанной туда сворой бродячих собак. Сидеть на ветке было трудно, но потом удалось скрючиться между веткой и стволом и уснуть, покачиваясь в шатком равновесии. Наутро его разбудили голоса любопытных бабулек и дедулек, которым всегда до всего есть дело. Совсем алкаши обнаглели, запричитали бабульки, кивая на дуб. Это ж как надо напиться. — Слезай, паразит! — крикнул какой-то бойкий дед, потрясая клюкой. — Вот я тебе, дармоед, варюга, фашист! Вдоволь наоравшись под дубом, но не успокоившись на этом, дед швырнул свою клюку в бомжа и, надо сказать, метко швырнул. Шаткое равновесие Михаила нарушилось, он беспомощно взмахнул руками — и свалился с дерева, не успев даже дико заорать, как полагается, когда падаешь. Крик его резко оборвался. Черт, опять песок, подумал он. Помер никак! Заволновалась какая-то сердобольная старушка, и даже подошла поближе и потыкала в пришельце веточкой, но тут же с визгом отпрыгнула и скрылась в толпе, когда Михаил поднялся на ноги. Он стоял теперь на куче песка, как памятник на постаменте. Забитый, оборванный, сонный памятник неизвестному бродяге. Михаил извлек из кармана удостоверение, показал его вокруг стоящим и хрипловатым голосом произнес. — Лисицын Михаил, эксперт по аномальным явлениям. «Кто — Кто-кто? — подозрительно спросил бойкий дед. — Ну, вы жалобу подавали? На нечисть, привидения, лунатиков жаловались, — попытался эксперт объяснить попроще. — Да ты сам-то как лунатик! — загоготал кто-то из молодых. Михаил был в полной растерянности. Он-то думал, что его встретил как спасителя, судя по содержанию жалоб. Что уж говорить, он мечтал об опасностях и героизме, когда шел на свое первое дело. Он об этом с детства мечтал. С тех самых пор, как сериал X-Files перестали показывать. А в школе у него была кличка Малдер. Удостоверение изучали всей деревней. Потом сказали ⁇ Иди мол туда-то, Нечисть, она на той дороге водится, что через поле идет. Еще поведали, что поле то непростое, что травы там много, и вся она кругами до да завитушками закручена а лунатики на это поле наведываются частенько, да коров таскают. Нарассказывать-то нарассказывали, а вот что бедному эксперту кус хлеба предложить, так это никто. Продать тоже отказывались, потому что ничего, кроме денег, чужак им предложить не смог. А кому нужны эти глупые монеты и бумажки так далеко от цивилизации? Здесь больше жидкая валюта, водка до да самогон в ходу. Злой и голодный после неудачной попытки стащить из чужого сада хоть пару яблок, прихрамывая на ногу, за которую его тяпнула визгливая сторожевая собачонка, Михаил направился в дикий малинник и просидел там чуть ли не полдня. Он жадно жевал ягоды, зачастую вместе с листьями, но они только добавляли голода. Сидя в малиннике, Михаил трижды проклял свою работу — эту придурковатую деревню, а также всех лунатиков и привидений. «Вот выберусь из этой глуши», — думал он, — «стану челноком. И спокойно, и доходно». Так вот, размышляя о том, о сем, Михаил съел очередную горсть ягод, а потом только вспомнил — на одной ягоде сидел клоп. Серенький такой, лесной клоп-вонючка. Это, наверное, он так хрустнул на зубах. Эксперт сразу перестал жевать, ему живо представился мерзкий ползучий клоп, и к горлу подступила тошнота. День был в самом разгаре, когда Михаилу наконец-то улыбнулась удача. Удалось выгодно сменять у одного пацана полбуханки хлеба, который тот спер с кухни, на китаезные солнечные очки. И теперь юный бизнесмен разгуливал в экспертовских очках, являвшихся прекрасным дополнением к драным штанам и линялой футболке, а сытый эксперт сонно ковырял в зубах стебельком травы, развалившись под дубом. После победы над голодом мир показался ему куда прекраснее, и даже о работе вспомнилось. Михаил глянул на часы. Он никак не мог избавиться от этой привычки — Часы-то он пару дней назад утопил в бочке, когда полез водички напиться. На них, конечно, стояла гордая надпись «Ваттер Резистент», но это их не спасло. Ну, правильно. Что еще ждать от дешевой безделушки, купленной на барахолке? Сам виноват. Так что теперь вместо цифр на экранчике часов булькала туда-сюда какая-то бурая жидкость. Их бы выбросить, но после сегодняшней удачной сделки... У эксперта на них были другие планы. «Эй, пацан!» — позвал Михаил своего нового знакомого. Тот подошел, эффектно сверкая черной оправой солнечных очков. «Слушай, а до этого поля с лунатиками далеко?» «Ну, пацан задумчиво поскреб затылок. Пешком, может, до темноты дойдешь». «Да», — протянул Михаил. «Нет у тебя случайно велосипеда?» «Случайно есть». — Какой? — Кама. — Слушай, дай мне его до вечера, а я тебе вот часы подарю. Американские, на солнечных батареях. Американские — Американские? Пацан внимательно поглядел сначала на Михаила, а затем на часы и попался на удочку. — Ладно, идет. Давай их сюда, велосипед, сейчас выкачу. — Э, нет, велик вперед. Через пару минут Михаил уже ехал по дороге к полям, на старенькой каме, насвистывая под скрип колес мелодию X-files. Ехал, и его обдувал свежий ветерок. И вообще, так здорово было ехать, смотреть по сторонам. Никаких поездов с песком, никаких людей, только простор и красота, куда ни глянь. Выехав за пределы деревни, Михаил подумал про того пацана. Ходит, наверное, сейчас в солнечных очках и со сломанными китайскими часами на руке. Какой же я подлец! Скорее, не укорил, а похвалил себя эксперт. А вообще-то пусть ребенок играется. Все равно ни время по часам определять еще не умеет, ни понятия не имеет, что такое эта ваша Америка. А между тем, за пределами деревни дорога стала вдруг идеально ровной, как московский асфальт, который всегда казался уфимцу Михаилу верхом совершенства. Не весть, куда исчезли ямы, кочки, камни, следы коровьих копыт, непросыхающие лужи. Аномалия не иначе. И это была не единственная удивительная перемена. Раньше по краям дороги тянулся реденький смешный лес, но и он плавно сошел на нет, и начался лес настоящий, древний. Великаны-дубы подступали к самой дороге, вгрызаясь в нее корнями в безудержном, агрессивном натиске, растянутом на века. Наверное, именно в таких местах романтики с большой дороги и поджидают благородных искателей истины. Правда, на коем нужен пыльно-песочный эксперт на старой каме — это вопрос. Так Михаил ехал себе и ехал, поглядывая по сторонам, свистел — Пытался от нечего делать проехать хоть сколько-нибудь, не держась руками за руль, для чего и складывал руки за спину. Ожидаемо доигрался. Наехал передним колесом на корень и растянулся в дорожной пыли. Больно было, даже очень. И обидно тоже. Поднимаясь, он невзначай взглянул вверх и увидел, что у нескольких деревьев до черна сожжены вершины. Эксперт прикинул размер тарелки, которая тут пролетела, и многозначительно свистнул. «Ну вот», — подумал Михаил, чувствуя, как в груди холодеет от подступающего ужаса, — «лунатики уже есть». «Далее по списку. Привидения, черти, а ожившие мертвецы, оборотни. Фу, кошмар. Надеюсь, половина из этого выдумки добрых старушек». Еще он подумал, что геройские мечты не всегда приводят к геройским смертям. Чаще всего не к геройским. Настроение свистеть пропало. Теперь за каждым деревом мерещились оборотни и прочие обитатели этого леса. К тому же солнце закрыло туча и стало не так светло. «Эх, была бы здесь Дашка со своим скептицизмом!» — мечтал эксперт. «Наверное, она бы сказала, — Мишка Малдер, трусишка!» «Оборотней не бывает. Бывает много глупых фильмов на ночь». Да, сказала бы так и завела бы какую-нибудь веселую песню. Ну, теперь он загрустил. Они с Дашкой дружили в школе. А потом он пошел учиться на эксперта по аномальным явлениям, а в то время аномалий стало так много, что даже открыли институт, а она на юриста. Так постепенно разошлись в разные стороны. А потом почти перестали даже переписываться. Только открытки по праздникам. Печально. Начал накрапывать мелкий дождик. Капли падали на пыльную одежду и скатывались по ней. Только когда дождь пошел сильнее, джинсовая куртка стала промокать. Свернув с дороги, Михаил удобно устроился на большом вздувшемся корне одного из дубов. У велосипеда подпорка была отломана, и его пришлось просто прислонить к дереву. Набирая силу, дождь успешно сбивал пыль с дороги и зелени. Спрятавшемуся под дубом человеку тоже не мешал бы встать под дождь, но он, похоже, решил, что быть пыльным лучше, чем мокрым. После нескольких минут наблюдения за дождем эксперта начало клонить в сон. «А почему бы и правда не поспать?» — сказал он себе. «Опыт спанья на дубе имеется, а велосипед не сопрут. Кому он нужен?» оборотнем, что ли? Удивительно, как дождь убаюкал все страхи разом, проглотил их вместе с гулкими звуками леса и горизонтом. Корень был широкий и длинный, хватило, чтобы вытянуться во весь рост. И скоро Михаил, положив под голову свернутую куртку, мирно уснул под монотонный шум дождя. А во сне он видел Дашку. Она ехала на старой каме, пела какую-то песенку и совсем не видела, что дорога за ней исчезает, проваливается в ничто. «Дашка! Дашка!» — кричал Михаил, но она не слышала и продолжала ехать, а пропасть подступала все ближе. Он проснулся от страха и отчаяния и вздохнул с облегчением, когда понял, что это просто сон. «Соня!» — сукаризный сказал детский голос у него за спиной. — Дождь давно кончился. Михаил обернулся. Рядом с его камой к дереву был прислонен еще один велосипед. Он был не менее старый, чем экспертовская кама. Название, видно, стерлось, и теперь на его месте красовалась скотчем приделанная бумажка с надписью «Коняга». Интересное название для велосипеда. Багажник был модернизирован так, чтобы груза помещалось больше, да прицеплен этот груз был понадежнее. Сейчас на багажном чуде человеческой мысли красовалась большая корзина для грибов. Возле велосипеда сидел пацан. Белобрысый, да черна загоревший, в и футболки. — Это тот, что ли? Неужто просек, что провели его с часами-то? — Нет, не тот. Хотя похож. Родственник, может быть. — Я как узнал, что ты по дороге поехал, так подумал, пропадешь ты без меня в здешних лесах, — продолжал он. — Это еще неизвестно, кто из нас быстрее пропадет, — усмехнулся Михаил. — Здесь, говорят, оборотни на пару с живыми мертвецами разгуливают, и пришельцы мимо не пролетают, приземляются. — Нечисть я здесь не встречал. Она только по ночам бродит, — деловито объяснил мальчик. Тарелку видел. Аккурат, там она и пролетела. Верхушки деревьев пожгла. Я сюда за грибами ещу, Да я и наберу их на обратном пути. Ну, это все ерунда. Главное то, что по дороге ты до полей к вечеру не доберешься. Она большой крюк дает. Я тебе тропу через лес покажу, а ты за это, скажем, изведешь нечисть. Идет? Ничего не могу обещать. Я же не охотник за привидениями какой-нибудь. Я только изучаю аномальные явления. Мое дело доказать, что здесь живут ваши черти, и тогда ими займется армия экзорцистов, всяких там экстрасенсов, а, может быть, и десяток солдат в полном вооружении. — Тоже неплохо. — Ладно, поехали. — Да ты не боись, я не оборотень. Время было почти вечернее. Часов семь, пожалуй. Но летом солнце садится поздно, так что светло все еще было, а где-то ближе к горизонту опускалась с облаков на землю призрачная радуга. Лесная тропа от дождя совсем раскисла. Да, это тебе не дорога, которая уже, наверное, высохла. Везде здесь были лужи, лужи, лужи. Ноги пацана, которого, кстати, звали Боря, покрылись крапинками и кляксами аж до колен а джинсы Михаила чуть выше кроссовок из синих стали коричневыми. Но его вид уже вряд ли что-то могло испортить. Ехать было светло, а лес оказался не таким уж и страшным, как показалось с дороги, но это обманчивое ощущение. Просто дождь смыл следы гигантских волчьих лап. — Эй, эксперт, а у тебя пистолет есть? — поинтересовался Боря. — Есть, — честно признался Михаил. — Круто. Тоже хочу быть экспертом. — Эх, пацан, — подумал эксперт, улыбнувшись, и вспомнил, сколько нервов потратил, чтобы этот пистолет получить. Тропинка из лесу снова выскочила на дорогу. — Ну вот мы крюк и срезали, — с довольным видом объявил проводник, но эксперт его не слушал. Он остановил Каму обочины дороги и замер, ошарашенный видом. «Что это?» — спросил он. «Горькое озеро. Что же еще?» — беспечно ответил Боря, словно эксперт усомнился, где право, а где лево. Потратив кучу времени на спуск с обрыва, поверху которого проходила дорога, Михаил, грязный и исцарапанный ветками, добрался, наконец, до озера. Вода здесь была грязная и тянучая, и воняла от нее химикатами за километр. На середине озера плавало несколько больших бочек со значком радиации, вокруг которых лежала на воде переливающаяся всеми цветами радуги пленка, хотя это явно был не бензин. Мелкий мусор сонно покачивался у берегов. Испаряясь на этой жаре, загаженная вода образовывала мерзкий липучий туман. Он был таким тяжелым, что даже не мог высоко подняться и стелился по земле, как газ, который использовали в Первой и Второй мировых войнах. Михаил не выдержал и минуты возле берега. Даже вернувшись на дорогу, где Борис остался его подождать, эксперт чувствовал эту вонь, а во рту остался тошнотворный привкус химии. Еще выбираясь наверх, он чуть не наступил на двухголовую змею, которая мирно грелась на солнышке. Впечатлений, что и говорить, навалом. Ну вот мы и докопались до истины, старина Малдер. Почти докопались, хотя это не так романтично. Просто свалка радиоактивных отходов. Вокруг таких очагов радиации всегда творятся разные аномалии. Часть из них можно объяснить мутацией, а НЛО — Их к радиоактивным свалкам тянет, как мух, к варенью. Ах, да, еще дорога. Для чего? Отходы подвозить. — Пора обратно ехать, эксперт, — окликнул его Боря. — А то стемнеет скоро. Михаил кивнул. Ему хотелось подальше убраться от этого места. Долго ехали молча. Даже жизнерадостный пацан как-то присмирел. — Как же вы тут живете, рядом с озером этим? — нарушил молчание Михаил. — А вот так и живем, — ответил Боря. — Привыкли. — Надо было вам жалобу не на лунатьков подавать, а на тех, кто озеро загадил. — Мы сами его и загадили. — То есть как? — Мне прадед рассказывал, здесь город секретный был, подземный. Секретные штуки там делали. А перед войной его закрыли. Кто успел, тот сбежал. От них все люди деревенские происходят. А свалка? А свалка нам от того города и досталась. Получается, что это наша свалка. Скажешь про свалку — найдут город. Найдут город — тебя в тюрьму посадят. Это же государственная тайна. Кто выдал тот предатель? Так дед говорил. Так там люди закрыты? Да. Да. Они дрянь всякую в озеро сливают, а наши деревенские про них не говорят, боятся. — А ты что, не боишься? — Мне уже пофиг. — Ты давай, езжай до деревни, а я тут грибов соберу. — Ты что, поздно уже? — Езжай, езжай. Вон мой отец, видишь, грибы собирает. Куда ж я с ним пропаду? Боря махнул рукой в сторону ближайшей поляны и... Правда... «Михаил увидел там взрослого грибника. Ты только не забудь! Нечисть извести обещал!» В деревню эксперт доехал затемно. Деловой пацан встретил его у самых ворот. Все еще в часах и черных очках. Интересно, он видит в них что-нибудь? Он деловито осмотрел велосипед, убедился, что все на месте, и велел эксперту катить его к дому. «Мамка разрешил тебя на чердак ночевать пустить», — сказал пацан и спокойно добавил. «Если дашь еще чего полезное». Михаил уже мысленно расстался с плеером. «Далеко пойдет, деточка, что и говорить. Маленький такой еще, а деловая хватка уже как у бульдога». Велосипед-эксперт во двор таки закатил, поставил рядом с тремя другими. Один детский совсем, второй побольше, а третий разбитый в хлам. И на нем чудом держится та самая надпись — «Коняга». — Это чей? — спросил Михаил. — Брата моего, — посуровев, — ответил пацан. — А сам он где? — Их с папкой оборотень в лесу задрал. В прошлом году. Товарняк грохотал по дикой глуши среди ночи. Черный, как негр, эксперт по аномальным явлениям сидел в вагоне с углем и смотрел свысока на расстилающееся в низине лесное море, где, словно волны, колыхались на ветру верхушки древних деревьев. Из головы не шел мальчишка-призрак и подземный город, где живут люди, полвека не видевшие солнечный свет. Люди, которые до сих пор не знают, что кончилась Вторая мировая война. Но первое, что он сделал, добравшись до замызганного шахтерского городка, так это вломился в ржавую телефонную будку и набрал заветный номер. Скоро он уже орал в трубку, стараясь заглушить щелканье, шипение и чей-то параллельный разговор. — Алло, Дашка, это Малдер, а? Чё? Да, Мишка Малдер, я тебе такое сейчас расскажу.